Глава 1491. Сюй-Лю-Ёнь. Шестая жизнь Клона Манхао началась во время последнего снегопада зимы Четвёртого континента. Он родился в процветающем клане Сюй, они владели обширными землями и множеством прибыльных лавок. Левиную долю прибыли они получали от своих сельскохозяйственных владений, сам клан проживал в одном из крупнейших городов Империи Смертных, через который проходил торговый путь. На торговле клан исколотил своё состояние. Ребёнка, рождённого в таком клане, ждала беззаботная жизнь, клон мог обеспечить его всем. К счастью, в этот раз клон Манхау не вырос избалованным юношей, как это произошло во время четвёртой жизни. Он вырос в смышлённого молодого человека, чей острый ум не мог скрыть даже скромный возраст. Вскоре он стал помогать отцу в управлении семейными делами, с годами ему постепенно передавали бразды правления семьёй. Он зарекомендовал себя хорошим руководителем, При этом в его действиях всё чаще проскальзывала определённая жестокость, но не к членам своего клана, а к конкурентам. Искусно научившись насильственно поглощать конкурентов, он довольно быстро захватил все предприятия в городе и сделал их собственностью клана. Разумеется, такое не удалось провернуть, не пролив ни капли крови. Вскоре руки клана оказались по локоть в крови. Такие методы шли вразрез с политикой, которую проводил его отец, да и остальные члены клана были против убийств, но он отмахивался от их возражений, Он вел дела так, как считал нужным. Когда ему исполнилось 30, клан Сью стал самым богатым в окрестных землях. Со временем клан осознал, что неплохо бы оказать поддержку учёным мужам и хорошо образованным членам клана, поэтому он основал школу. Патронаж в этой сфере позволил ему получить влияние при дворе. Вскоре раскидываемая им сеть дотянулось и до воинской касты Империи. Он женился, но никогда не чувствовал привязанности к жене, свадьбу сыграли для закрепления торгового альянса и увеличения влияния клана. К 40 годам клан был самым могущественным и влиятельным игроком в регионе, с годами они пробовали себя в различных сферах торговли, но их главным делом всегда оставалось сельское хозяйство. Под его руководством клан переехал в имперский город, где им даровали официальный титул имперского торгового дома. Никто не мог соперничать с имперским торговым домом, разумеется, помимо чисто финансовой выгоды они получили другие преимущества. К 45-ти или достиг пика своей карьеры. Немало членов его клана стали чиновниками при дворе нынешнего императора, а многие учёные-мужи получили посты в государственном аппарате. С их помощью клан заполучил ещё больше влияния. Большинство людей на этом бы остановились и оставшуюся жизнь наслаждались плодами своего труда. Поначалу Сию или юнь не знал, чем себя занять. Но потом из донесений понял, на горизонте собиралась буря, а точнее голод, который надвигался на страну. Той зимой Сью-Ильюнь во дворе кланового поместья любовался кружащими в воздухе снежинками, позади него молча стояли несколько дюжин членов клана. Одни являлись придворными императорского двора, вторые управляли могущественными торговыми организациями в имперском городе, третьи, будучи прямыми потомками клана, представляли интересы клана в других частях империи. Среди них нашлось даже несколько могучих воинов. Эти люди держали в своих руках всю силу клана. Нельзя сказать, что их влияние распространялось на всю империю, Но они обладали огромнейшей властью. Каждый считался крайне важной персоной, и все же они смотрели на Сью или Юни с благоговейным трепетом. Именно он за несколько десятков лет сделал их клан столь могущественным. При дворе он был не очень известен. Император, премьер-министр и многие сановники не особо с ним считались. Но самые важные представители клана знали его железной хватке, когда дело касалось заработка денег. После длинной паузы шестая жизнь клона Манхао, более известная как Сюю Ли Юнь, заговорил. «Это шанс. Возможно, клан Сюи сможет сделать следующий шаг и взять под контроль всю Империю. Разумеется, мы все можем закончить на плахе», — сказал он. После второй длинной паузы он мрачно скомандовал. «Начинаем!» Теперь вся сила клана Сюи внутри и за пределами Имперского города пришла в движение согласно плану. Заключался он в перекрытии доступа к зернохранилищам прямо в разгар голода. Такая идея изначально предусматривала огромное число жертв. Закрытие зернохранилища во время голода привело к сумасшедшему росту цен. Многим людям пришлось начать продавать свои имущества, чтобы купить еду. Те, кто не мог себе позволить, даже немного риса умирали от голода. Голод выкашивал целые семьи и кланы. С другой стороны, клан Сью, будучи частью аристократии, получил прекрасную возможность увеличить своё влияние. Для выполнения плана клану пришлось использовать всё богатство, накопленное за последние несколько десятков лет. Они строили козни, создавали альянсы и устраняли неугодных. Через несколько месяцев после окончания голода в Империи не осталось никого, кто бы мог с ними соперничать по количеству сосредоточенных в их руках силе. У них появилась собственная армия и обширные земли, купленные золотом или кровью. Подкупом и шантажом они сумели успокоить знать. В волосах Сью и появилось немало седых волос и всё же он продолжил выстраивать в голове планы и плести интриги. Следующие 15 лет прошли спокойно. Сюльюнь не поднимал шума. Люди немного позабыли о деяниях его клана, что позволило и дальше без шума расширять своё влияние. В следующем году ему исполнилось 60. Он вновь стоял у себя во дворе, любуясь снегопадом. Позади столпились уже несколько сотен членов клана. Здесь собрались многие важные люди Империи. «Это шанс», — немного хрипло произнёс Сюльюнь. То же самое он сказал 15 лет назад, а потом кивнул. Кивок головы начал войну за престол и наследие. 10 лет промелькнули словно вспышка, выбранный ими наследник стал императором и женился на дочери клана Сюй. Молодой император считал Сюй Льюню своим приёмным отцом. Теперь практически весь двор был им уверен, даже премьер-министр. Его слово имело больше веса в армии, чем императорский эдикт. К этому моменту в его руках сосредоточилось столько же власти, сколько он имел во время второй жизни. В этот раз он из-за кулис дёргал за ниточки всей Империи, поэтому эта власть была не такой очевидной. Всю свою жизнь он был бессердечным человеком, в своих действиях не считался этическими принципами, к тому же он так и не завёл детей. Не существовало человека в Империи, кто бы в его присутствии неосознанно не склонял головы. Пять лет спустя его тело начало сдавать, в конце концов он погрузился в кому. В клане начали зреть семена хаоса. Среди них были люди, которым не терпелось начать борьбу за власть. Следующий зимой он вышел из комы. Поддерживаемый старым слугой он вновь во дворе и любовался снегом. Третий раз в жизни он оказался на перепутье. После моей смерти клан захлестнёт хаос. По окончании в Империи уже может не быть никакого клана сёй. Причиной тому отсутствие у меня наследника мальчика. Единственный выход – захватить всю Империю – и подавить её силой возможный кризис в клане. Тогда любые попытки мятежа затронуть не только клан, но и всю Империю. План не самый удачный, но его итог всё равно предпочтительнее бездействия. Что до клана Сёй, не имеет значения, кто захватит власть. Главное, клан продолжит жить. Сёй Ли Йонь, шестая жизнь клана Манхао, стоял в своём саду в полной тишине. На сей раз на размышление у него ушло куда больше времени, чем в прошлый раз. Наконец он вздохнул, вспомнив, сколько крови им пришлось пролить, дабы привести в исполнение первый план. В итоге он отказался от попытки захватить Империю. Сильно постаревший, он наблюдал за последним снегопадом этой зимы. Он медленно закрыл глаза, и аура померкла. После его смерти в клане Исю разгорелась война за власть, их внутренний распри повлияли на жизнь всей Империи. И императору пришлось вмешаться, за несколько следующих месяцев практически весь клан был уничтожен. В итоге император, уже не молодой мужчина, получил донесение, что выжившие члены клана Сю избежали по реке в родной город. Они вернулись в свой родовой особняк. Их слава и могущество, накопленные за последнюю сотню лет, стали цветком в зеркале или отражением луны в озёрной воде. Такой была шестая жизнь Манхао. С ним клан Сьюи достиг величия. Когда его не стало, он забрал это величие с собой в могилу. Как если бы время начало идти вспять, вернув клан Сьюи к своей изначальной позиции. Окончание шестой жизни завершило ещё одну запечатывающую метку. Калуан Манхао вошёл в цикл реинкарнации и начал седьмую жизнь. За эту сотню лет Янь-Эр путешествовала по континентам, посещала государство смертных в поисках Аура Наставника. Она была твёрдая уверена, что сможет отыскать реинкарнацию Наставника. Если ей не удастся сделать это за одну жизнь, то она не оставит поисков и в следующей, пока не найдёт его. Настоящий Манхао медитировал в позе лотоса на цветке среди звёзд в ожидании, когда тот расцветёт. Судя по его виду, Бутон был готов раскрыться. Что до главы остальных экспертов Школы Безбрежных Просторов, они вновь вернулись в Некрополь, надеясь открыть путь к Девятому Континенту. Особой уверенности у них не было, но они не могли не попытаться. В случае неудачи они попробуют ещё, а потом ещё и ещё. В Некрополь они вступили с предвкушением в сердце. Тем временем девятая секта продолжала свою экспансию. Теперь в её многочисленных рядах было множество могущественных экспертов, они захватывали один мир за другим. Именно тогда на третьем континенте началась седьмая жизнь Мэнхоу.